Глава девятая Подойдя к девятиэтажной серой башне, я задалась вопросом. «Интересно, а у Куприна имеется оперативная квартира? И для каких целей он ее использует?» Андрюшка распахнул дверь и хохотнул. «Дуй по коридору непосредственно в кухню. У меня кофе есть». «Если сказать честно, я терпеть не могу растворимый суррогат» к благородному напитку, получаемому из зерен, он не имеет никакого отношения. Но Андрюшка с такой радостью тряс банкой на скафе, приговаривая «Глянь-ка, чего для тебя купил», что я не посмела отказаться. С первого взгляда на крохотную кухоньку становилось понятно, что здесь не готовят обедов. Над не слишком чистой раковиной висела металлическая корзиночка, в которой стояли две чашки, одна тарелка и и одноразовые пластиковые стаканчики, которые кто-то, пожалев выбросить, решил помыть и использовать второй раз. Плита тут была двухконфорочная, зеленые занавески совершенно не сочетались с темно-синей клеенкой, посудное полотенце отсутствовало, а на подоконнике стоял чайник, не электрический, эмалированный, с отбитой эмалью, ядовито-желтого цвета, смахивающий на старого гуся. Андрюшка вскипятил воду, развел кофе и принялся ругаться. «Ну, народ, шакалы прям! Ведь купил сюда пряников, печенье, чтобы людей угощать. Так все слопали, один сахар оставили». «Мне не хочется есть, спасибо», — ответила я, помешивая темно-коричневую жидкость. «Ей-богу, так противно пахнет, что и пробовать неохота». «Дело не в этом», — злился Андрюшка. «Нехорошо, когда только один покупает». Остальные жрут. Ну, выкладывай, что там у тебя?» Я насыпала в Нескафе сахар. Может, сладкое это пойло не будет таким гадким? Понимаешь, я придумала сюжет для небольшой повестушки. Но там дело вертится вокруг наркотиков. Боюсь наврать чего. «Весь внимание», — заявил Андрюшка и вытащил сигареты. «Если в ментах и есть что хорошее, так это их умение слушать». Олег никогда не станет прерывать собеседника, даст выговориться до конца, уточнит. Это все? А потом засыплет вопросами. Андрюшка тоже абсолютно молча ждал, пока я все расскажу, и только затем заявил. «Ну, в отношении компьютеров ничего тебе сказать не могу. С этим следует обращаться к Петьке Рогову. Я только пасьянцы раскладывать умею. Что же касается наркотиков, тут полно серьезных ошибок». А именно. Действительно, очень часто курьеров нанимают, так сказать, со стороны. Используют людей, не связанных с наркоорганизацией. Такой, даже если и попадет в руки милиции, ничего не расскажет. Максимум, что сообщит – место, где получил товар. Да опишет внешность того, кто отдавал сумку. Только сама понимаешь, толку от этих сведений грош. В курьеры стараются нанять людей, которые должны вызвать наименьшее подозрение – Ну, допустим, женщину с грудным младенцем, ребенка лет двенадцати, старуху. И они соглашаются? Не перебивай, рассердился Андрюшка. Слушай внимательно, запоминай свои вопросы, потом задашь. Еще как соглашаются? Правда, иногда бывают слепые курьеры. Господи, всплеснула я руками. Ну, ни за что бы не подумала. Человек ничего не видит, а берется за такое дело. Андрюшка хмыкнул. Ну, Вилка, нельзя же начинать писать книгу и не иметь никакого понятия о предмете. Слепой курьер — это отнюдь не тот, кто лишён зрения. Так называют людей, которые не знают, что везут наркотики». «Это как?» «Да просто». «Ну, попросил тебя приятель. Вилка, будь другом. Летишь в Москву, прихвати для моего друга посылочку. Возьмёшь?» «Конечно, если она не слишком большая» попросишь, чтобы развернули пакет и показали содержимое? Да нет. Вот и таких лохов, как ты, Ширенги. Но не о них речь. Даже если и предположить, что этот трэш ищет курьеров через интернет, то совершенно невероятно, что он отправляет новенького с большой партией товара. Курьера сначала проверяют на граммах, и вообще, для крупных поставок существуют иные каналы. Потом 10 тысяч долларов никто не заплатит за перевозку. Вернее, такую сумму могут отдать, но только в том случае, если человек обеспечивает безопасность цепочки. Поставщик, курьер-получатель, барыга, дилер-покупатель. Курьер, маленькая шестеренка в машине наркоторговли. 10 тысяч баксов, ты с ума сошла? Да ему цена две сотни, без тысяч. Ну и загнула. И уж совершенно непонятно, почему этой Лилит дали 10 дней на поиски денег. «Как почему?» «Она должна добыть сто тысяч». Андрюшка снисходительно похлопал меня по плечу. «Милая ты моя, наивная незабудка!» «Если предположить, что товар исчез, а курьер прибыл с пустой тарой, то его никто никуда не отпустит. Сначала побьют от души, затем прикажут решать вопрос на месте, велят подарить квартиру или дачу». А если у бедняги ничего нет, просто убьют, чтобы другим неповадно было. Есть еще и другие огрехи. Придется тебе всю книжку переписывать. Я залпом опрокинула в себя отвратительную жидкость. От сахара кофе получился еще гаже. «Да уж, не весело», — Андрюша развел руками. «Можешь, конечно, оставить все как есть, только на правду это будет похоже, как муха на крокодила». Хотя откуда людям знать. Ну, посмеется кое-кто. Оставь, не переписывай. Я иногда детективы почитываю и дико веселюсь, в особенности на тех страницах, где написано, как следователь хватает государственную машину и мчится за преступником. Все, брехня. И автомобиля не допросишься, и, следователь. Значит, на истину не похоже, прервала я Андрюшку. Угу, кивнул тот. «Впрочем, знаешь что?» «Ну, сделай по-другому». «Как?» — машинально спросила я. Честно говоря, разговор я поддерживала просто по инерции. Все, что требовалось, уже узнала. «Предположим, в интернете орудует шайка мошенников», — начал фантазировать Андрюшка. «Никакими наркотиками они не торгуют. Просто отлавливают лохов и дурят по-черному. к саквояжек якобы с дурью», Потом делают вид, что героин исчез, и начинают вымогать деньги. Вот тогда все становится на свои места. Ясно, почему десять тысяч пообещали. Их никто платить-то не собирался. Понятно, отчего большую партию товара сразу переправляли. Не было его в сумке. На секунду я замерла, потом заорала. «Андрюха! Ты гений!» «Именно так и обстояло дело!» «Все, извини, бегу, где моя сумка?» Пока. Кофе был чудесный. Налетает возбуждение на стены. Я понеслась к выходу. Ты сумасшедшая! Крикнул мне в свет Андрюшка. Долбанутая писательница! Я выскочила из подъезда, перевела дух и постаралась успокоиться. Интересно, от чего все окружающие меня люди так не любят литераторов? Чуть что начинают дразниться. До метро было довольно далеко но лезть в переполненный автобус и толкаться среди потных злых людей не хотелось, поэтому я пошла пешком. Но не успела сделать и пары шагов, как раздался голос. «Девушка, вы не подскажете, как проехать к беговой улице?» Я повернула голову. На проезжей части стоял огромный, сверкающий, лакированный, похожий на троллейбус джип с затемненными стеклами. Водитель приоткрыл переднюю дверцу, и выжидательно смотрел на меня. Выглядел он самым импозантным образом. Примерно 40 лет, но уже с сильной сединой. Весь вид мужика кричал об устойчивом финансовом положении. Лениной летний костюм, слегка помятый, никак не походил на вещи, которые висят на черкизовском рынке. Несколько дней тому назад я уломала Олега и купила ему брюки из хлопка. Так вот, они выглядят тряпкой, а те, что натянуты на водители джипа, смотрятся, простите за каламбур, сногсшибательно. «Беговая улица перед вами», — пояснила я. «Но «Ну, там вроде ремонт». «Да нет, есть проезд. Недавно проходила мимо». «Там? Нет. А где?» «Вот ведь тупой какой. А может, просто от жары обалдел? Градусник зашкалил за 30. Невероятная температура для июньской Москвы» я подошла к джипу вплотную. «Сейчас чуть-чуть прямо, затем левее». «Ну, спасибо», — улыбнулся шофёр и швырнул мне на лицо мокрую тряпку. Я хотела было возмутиться и закричать «Что вы делаете?», но ноги подогнулись, тело стекло на асфальт. Последнее, что помню, это то, как сильные просто железные руки втаскивают меня в пахнущее дорогими сигаретами кожаное нутро внедорожника». «Ну, красота ненаглядная, открывай глазенки. Я разлепила веки. Прямо надо мной навес водитель джипа. «Надеюсь, ты не ждешь, что я стану целовать тебя, словно спящую красавицу!» — хмыкнул он. В моей голове будто работала кофемолка, рот раздирала зевота и очень хотелось почесать нос, но сделать это простое действие было крайне затруднительно — потому что кто-то примотал крепко-накрепко все мои четыре конечности к стулу. «Никак не проснешься, заботливо осведомился шофер. «Могу предложить холодный душ. Только сама понимаешь, одну тебя туда не пустят. Попрошу парней за банно прачечной процедуры присмотреть. Уж не обессудь, они молоды, с потенцией порядок, могут и не сдержаться. Так как, Пойдешь мыться с моими мальчиками?» «Где я?» «У меня». «А вы кто?» «Дед Пихто». «Имейте в виду», — дрожащим от ужаса голосом завела я. «Вы избрали крайне неудачный объект для похищения». «Очень интересно», — процедил мужчина и, раскурив толстую сигару, выпустил струю тошнотворного дыма прямо мне в лицо. «Пой, птичка, пой». «Во-первых, у нас нет денег». «Во-вторых, мой муж — майор милиции. Дон, да если я не вернусь домой, поставит на ноги всю Российскую Федерацию!» Похититель расхохотался, но я решила не сдаваться. «А в-третьих, я очень, очень известная и знаменитая писательница Арина Виолова. Мною написаны такие книги, как «Гнездо бегемота» и «Скелет в шкафу».» и отложил вонючую сигару. «Ну ты, мать моя, и гораздо врать!» «И впрямь могла бы и стать. Жаль, времени у тебя не будет». «Почему?» — пролепетала я. «И деньги твои не нужны. Можешь их себе в... засунуть», — мурлыкал мужчина. «Да и муж ментяра, в наличии которого я сильно сомневаюсь, уже не поможет. Если хочешь пожить еще денек». «Я правда, Арина Виолова!» Мужчина взял мою сумочку и одним махом вытряс содержимое на стол. «Вот бабы!» — восхитился он. «Сколько дряни таскают! Страх смотреть!» «Да ты брехушка, милочка! В паспорте написано «Виола Тараканова». Спору нет, имечко красивое, фамилия оригинальная. Наверное, тебя люди сразу запоминали. Но согласись, Арину Виолову это мало напоминает. «Понимаешь, кисонька, я не привык верить людям на слово» а тому, что вылетает из накрашенных ротиков, в особенности. Внезапно я успокоилась. «Позвоните в издательство Марка. Арина Виолова — это псевдоним. Пусть вам скажут, как звучит ее настоящее имя. Еще можно купить книжку и посмотреть на обложку. Там помещена моя фотография. Жуткая правда, но узнать можно». Похититель пару секунд не мигая глядел на меня, потом ухмыльнулся. «Что ж, Уважаю тех, кто, несмотря ни на что, стоит на своем и борется до конца. Лады, посиди тут, рыбонька, не скучай. Сейчас разузнаем, какая ты писательница. Маринина, блин. Он легко встал из кресла и вышел. Я, чувствуя, как противно сжимается желудок и мелко-мелко трясется сердце, принялась разглядывать комнату. Похоже, удрать отсюда не удастся. Я примутана к стулу. Правда, возле окна стоит огромный, словно аэродром, письменный стол, а на нем лежат острые ножницы. Нужно попытаться до них добраться. Дергаясь всем телом, я продвинулась около метра и остановилась. Даже если доскочу до стола, то как взять ножницы? Ладно, предположим, схвачу их зубами. Но тогда возникает следующая проблема. Как разрезать веревку? Руки то завязаны за спинкой стула а ноги зацеплены за ножки. Не успела я задуматься о дальнейших действиях, как в комнату быстрым, неслышным шагом, словно голодный тигр, ворвался хозяин. Я вжалась в стул. Мужчина подошел к столу, схватил ножницы и мигом разрезал путы. «Простите, Виола Ленинидовна, произошла трагическая ошибка». «Ничего», — пролепетала я, растирая запястье. Сущая ерунда. Со всяким случиться может. Но перепутали объект. Ерунда, ей-богу!» «Скажите, вы сегодня ездили на Сиреневый бульвар?» «Да». «Если не секрет, к кому и зачем?» «Тут нет никакой тайны». Я пожала плечами. «Там живет моя подруга, Лидочка Ферганова. Она попросила подписать ей книги». «Ох, Виола Ленинидовна!» «Мне больше нравится, когда меня не величают по отчеству». «Хорошо. Я Николай Ферганов, лиден муж». «Что?» «Вот именно. Вас принял за шантажистку, которая вымогает у моей жены деньги». «Вы знаете?» «Конечно. Поэтому и дали Лиде денег?» «Да». «Ничего не понимаю», — в отчаянии воскликнула я. Все просто», — спокойно заявил Николай, доставая новую сигару вы позволите? Вы только что дымили мне в нос, не удержалась я. Николай улыбнулся. Чай или кофе? а Может, желаете перекусить? Спасибо. А аппетит исчез начисто. Вот от чашечки Липтона не откажусь. Через несколько минут угрюмый шкафоподобный парень в черном костюме поставил на маленький столик под нос и, хмуро поглядывая на меня, спросил. «Какие будут указания?» «Никаких, Костик, отдыхай пока», — ласково сказал Николай. Потом он повернулся ко мне. «Думал, что изловил негодяйку. Хотел выяснить, кто автор затеи. Лида — дурочка. ее обвели вокруг пальца. Предполагаю, этот Виктор в доле». «Вы знали, что жена вам изменяет?» Николай потер затылок. «Лидуша очень молода, годится мне в дочери». «Ну а если брать в расчет жизненный опыт, то в правнучке?» «Ничегошеньки она не видела, вот и попалась на крючок к сладкоголосому мерзавцу». «У меня на этого артиста, с позволения сказать, целое досье собрано». «Альфонс живет за счет глупышек, пользуется тем, что мужья тотально заняты, не могут проводить время со своими половинами и начинает окучивать грядки». «Лида у него не первая, но в возникшей ситуации виноват я» предоставил девочку самой себе. Не уделял ей должного внимания. Вот и результат. Лида считает вас лучшим из мужей, быстро сказала я. Да, кивнул Николай. Это главный итог. Она сделала правильные выводы и никогда себе больше не позволит подобного. И вы не расскажете ей, что в курсе дела? Нет, конечно. Поэтому и подсунул деньги. Пусть не волнуется. Проблема решена но я не собирался прощать тех, кто затеял аферу. Домработница следит за Лидой, мои парни за квартирой. Тут появляетесь вы. Сначала шепчетесь о чем-то с затем едете на улицу Поликарпова. Стопроцентно был уверен, Предо мной, если не сама шантажистка, то ее доверенное лицо. Сделайте одолжение, Виола. С какого боку вы причастны к этой истории? Я выпила чай и слегка расслабилась. «Хорошо, сейчас расскажу. Надо отдать должное Николаю. Слушателю он оказался такой же хороший, как Олег. Правда, иногда он сдвигал брови и крякал. Но это было все. Когда рассказ иссяк, Николай покачал головой. «И муж, майор милиции, разрешает вам влезать в такие истории?» «Он ничего не знает. А если до него дойдет эта информация, будет скандал», — вздохнула я. «Я бы, Лидочку узнав про такое, запер дома», — покачал головой Николай. «Но мне-то не 23 года», — обозлилась я. «От супруга я материально не завишу, зарабатываю, между прочим, побольше Олега, и никакого права удерживать меня он не имеет. И потом, должна же я где-то брать материал для новых книг?» Николай улыбнулся. «Всегда считал, что писатели в основном врут и получают за это деньги. Ладно». «Если не боитесь, тогда у меня есть план. Но надеюсь на ваше умение хранить язык за зубами. Мне не хочется, чтобы Лида...» «Поняла», — перебила я его. «Излагайте».